Глава двадцать До секретной комнаты мы добрались за несколько минут. Я хорошо помнил ее местоположение, а также короткий путь до нее. От навязчивой попытки разведчиков сопровождать нас мы отбились. Мария лишь напомнила уже сказанные слова, что большая часть сокровищ отправлена в пояс, а она, как наследница великой семьи Заславских, Берет на себя ответственность за принятое решение. Это возымело эффект, и от нас тут же отстали. Поднявшись на один из этажей центральной башни облачной обители, я добрался до помещения с проходом в нужную мне комнату. Открыть его не составило никаких проблем, точно так же, как я сделал это в прошлый раз. С момента, как покинул это место несколько месяцев назад, Ничего не поменялось. Круглый зал, увитый плещом, потрескавшиеся стены и пол. Трон, установленный у дальней стены, с подлокотниками, на которых медленно двигались выгравированные черепа, людские и не очень. Они словно бы плыли по всей длине, скались и смотря на меня. Энергетические линии из природной энергии тянулись жгутами к трону, создавая подобие паутины. Марина, шагающая рядом, в момент, когда мы зашли в зал, остановилась с удивлением осматриваясь. Трон так и вовсе верк ее в настоящий ступор. Она явно не ожидала увидеть здесь что-то подобное. Артефакт мира боевых искусств представлял собой настоящее произведение искусства. И, если честно, даже я, зная, каким образом он работает и с помощью каких техник создан, не способен повторить такое в ближайшие пару сотен лет. Откровенно говоря, думал, ты появишься здесь намного позже. Внезапно прозвучавший голос оказался для меня полной неожиданностью. Восприятие молчало, и я полностью расслабился, а зря, как выяснилось. Возле трона появляется хорошо знакомая мне фигура главы школы меча. Мужчина смотрит на нас с едва уловимой усмешкой. Чтец разума собственной персоной, только в отличие от того времени, когда мы с ним встречались в особняке Заславских, сейчас он выглядел как-то... Слабее. Это было видно невооруженным взглядом, и никакого страха чтец разума не вызывал. А опасаться меня все еще стоит. С усмешкой заметил тот и внимательно посмотрел мне в глаза. Даже так ослабел я способен выжечь тебе мозги, стоит об этом помнить. Конечно, старший. Я и сам понимал, что он прав. Так почему вы ждали меня здесь? «Скоро мне придется вернуться к Белой реке. Той лампы синим пламенем внутри хватило совсем чуть-чуть, а проклятая энергия — не лучшая пища. Помнишь, о чем мы говорили с тобой во время последнего разговора? О том, что вы не знаете, для чего я появился здесь, в расколотом мире», кивнул ему, краем глаза замечая, что Маша застыла, словно впав в искусственный ступор. Штец разума, похоже, все еще мог контролировать других людей, даже в столь непростом положении. «Именно!» Между тем кивнул мужчина с обликом главы школы меча. «Многое для меня еще остается сокрыто, но кое с чем удалось разобраться. Твое появление в умирающем мире — забавный курьез». Вследствие интересного ряда совпадений. Прежде всего, я сейчас говорю про патриарха и по совместительству первого предка этого места. Он создал копию облачной обители и множество храмов великих сил мира боевых искусств. Наследник проклятой школы небес. Догадаться было нетрудно. Да. «Все верно. Понятия не имею, что вас связывало в родном мире, но здесь вы поделили души и знания. Ты не замечал, что обладаешь пониманием того, чего знать не должен, воспоминаниями того, чего никогда не было. А еще реагируешь на некоторые ситуации так, как в прошлой своей жизни не стал бы». Можно сказать, вы стали другими личностями, преобразив друг друга. Два исконных врага, наследник проклятой школы небес и самый талантливый хранитель знаний школы меча, поделили личности друг друга. Ирония. Не иначе. Но в любом случае это большая удача. Белая река в этом мире обмелела, начала превращаться скорее в ручеек. Жить у ее берегов становится с каждым годом все тяжелее, и мне бы очень не хотелось уходить отсюда. Но причиной всему разрастающаяся с каждым днем амина и проклятая энергия. Они убивают Белую реку, парень и не дают мне нормально жить рядом с ней. Рано или поздно придется сниматься и искать себе другое место, а мне этого, мягко говоря, сильно не хочется. Но, насколько я знаю, чтицы разума и другие сильные духи из берегов Белой реки питаются проклятой энергией. Ты пьешь воду, чтобы не умереть, и тебе это нравится. Но если воды много, можно и захлебнуться. Хмыкнул в ответ чтец. Аналогия понятна. Этот мир умирает, а вместе с ним стремительно мельчает и белая река. Поток душ сильно уменьшился, а ведь с начала катаклизма прошло немногим больше полутора сотен лет. Старший, погодите, но как мне все исправить? Я всего лишь практик этапа золотого ядра. Тебе не под силу вылечить мир, парень, не обольщайся и не бери на себя многое. Да он и сам способен это сделать, если убрать некоторый нестабильный фактор. Я сейчас говорю про нашего патриарха. Он силен, прорвался совсем недавно к этапу бессмертного вознесения, но справиться с ним можно. И я даже помогу тебе с этим. Лови. Чтец сразу макинул мне какой-то небольшой предмет, похожий на яблоко. На вид просто круглый булыжник, и ничего такого, слегка теплый на ощупь. Тебя в любом случае, рано или поздно, с ним сведет сама судьба. Миру, даже умирающему, не нравится, когда в нем существуют два подобных. Так что он обязательно сведет вас вместе. К этому моменту, я думаю, от моей силы уже мало что останется, но кое-что и в этом случае смогу сделать. Как минимум, отвлечь его. «Что, если у меня не получится найти наследника проклятой школы?» «Удастся, так или иначе. Но если каким-то чудом вы разойдетесь, я просто вернусь к обмелевшей белой реке, по которой уже не будут больше подниматься души и отправлюсь искать себе другой дом». Но этот мир превратится в высушенную пустыню из амины и проклятой энергии. Не думаю, что ты сам доживешь до этого знаменательного момента. Существо с внешностью главы школы меча неопределенно помахало рукой. — Ну а раз мы этот момент прояснили, я ухожу. Сил осталось совсем немного. Когда, «Когда встретишь своего брата, просто сломай камень, чтобы позвать меня», — добавил чтец разума, растворяясь в воздухе. «Да, старший», — сказал уже в пустоту. «Вы что-то сказали, мастер?» — удивленно переспросила Мария, услышав от меня последнюю фразу. «Нет, ничего, просто мысли вслух». Я еще пару секунд смотрел на место, где совсем недавно находился гость с того света. Белая река и ее обитатели традиционно считались в мире боевых искусств опасными духовными сущностями, дела с которыми иметь не стоит. Они далеко не всегда держали свое слово и часто могли ударить в спину, почувствовав слабину или выгоду для себя. Демоны-призраки пожиратели душ. Стоит ли верить чтицу разума? Вопрос открытый, но то, что он стал слабее, было очевидно. Я еще раз посмотрел на камень, все еще зажатый в руках. Воспользоваться или нет этой штукой, решу позже. Пускай чтец и утверждал, что судьба так или иначе сведет меня с наследником проклятой школы небес, сам я совсем не горел желанием сталкиваться с бессмертным. Ну его к черту. Все эти истории про умирающий мир могут быть просто очередной сказкой. Выцветание появилось здесь не в этом десятилетии, даже не в этом столетии. Мастер, что это за место? Между тем отвлекла меня от собственных мыслей Мария. Она медленно обходила круглый зал с интересом рассматривая потрескавшиеся стены и жгуты энергетических линий с чистой природной энергией, тянущейся к трону. К самому трону девушка, естественно, даже и не думала подходить. Явно чувствовала средоточие силы там. «Но если совсем просто, то это пункт управления всего осколка», — ответил я, осторожно приближаясь к огромному каменному креслу. «По-другому и не скажешь. Да уж. В моих воспоминаниях все было очень просто. При условии достаточного контроля над внутренней духовной силой, конечно». Отсюда я смогу использовать всю собранную внутри осколка природную энергию. По сути, этот трон позволяет просто эффективно использовать эту силу. Но главное, вокруг осколка выстроен величайший домен, значительно ускоряющий время внутри него. Иными словами, я могу сделать так, что время внутри храмового комплекса или облачной обители ускорится в несколько сотен раз. Для нас пройдут месяцы и даже годы, а снаружи не больше пары дней. Жаль только, что действительно долго держать сжатое время не получится даже с помощью трона. Он сильно поврежден. Не знаю, почему это произошло, но даже такое ограничение для нас — это огромный шанс для меня стать сильнее. И если пожелаешь, ты можешь присоединиться ко мне. Мария с удивлением посмотрела на меня. Месяцы и даже годы тренировок, когда весь мир за пределами пузыря времени оставался застывшим на месте. Все это казалось ей какой-то фантастикой. Пришлось немного уточнить. На самом деле я не думаю, что вопрос будет идти о годах. Духовный домен, который использовал создатель этого места, сейчас сильно поврежден. Пускай он накапливал энергию много лет, но из-за кучи пробоев в структуре домена постоянно менял течение времени внутри некоторых областей осколка. Так что у нас будет несколько месяцев, может, чуть больше года. Так что, готовы немного потренироваться? — Да, мастер. Улыбка девушки оказалась настолько яркой и счастливой, что мое сердце даже непроизвольно пропустило удар. Вот же. Мастер боевых искусств темного пути торопился как мог. Но даже ему было не под силу преодолеть сопротивление высветания и бури, поднявшейся в пустошах. Информация о том, куда отправили необычных магов, он передал одержимым, и если кровь девчонки уже перестала его особо интересовать, то вот ее спутник — совсем другое дело. Пустыня не желала заканчиваться уже несколько дней, при этом группа шла все время без отдыха, ведь им еще придется обыскивать и самосколок. Расхождение в сто километров — это огромная территория, при том, что цели еще и умеют ходить. Если успеют добраться до любого портала, это станет провалом для мастера. Одна надежда на одержимых — Они изначально находились намного ближе к осколку и давно уже должны попасть в него. Мастер, похоже, буря идет на запад. Возле него появился один из его помощников, специализирующихся на поиске пути в высвеших пустошах. Я чувствую это. Скоро мы окажемся рядом со сколком. Это лучшая новость за последние несколько часов. Он поднял взгляд к серому небу затянутому плотными облаками из дикамины. Они должны успеть.